Параграф 2. Сравнение. Познание вещей начинается с того, что мы их чувственно воспринимаем, сравниваем друг с другом. В процессе сравнения устанавливается отличие данной вещи от других и сходство с подобными ей вещами. Сравнение мы пользуемся не только в тех случаях, когда непосредственно воспринимаем какие-либо предметы, Нередко мы сравниваем предметы и явления через посредство других предметов и явлений. Так, например, сравнение состава Земли и Солнца мы производим посредством линий спектра солнечного луча. температуры воздуха вчерашнего и сегодняшнего дня мы сравниваем посредством показаний термометра. Сравнение – это такой логический прием, с помощью которого устанавливается сходство и различие предметов, явлений объективного мира. Но для того, чтобы в результате сравнения получить верные выводы, надо знать правила всякого сравнения. Во-первых, нужно сравнивать такие предметы, которые в действительности имеют какие-то связи друг с другом. Бесполезной тратой времени будет, например, сравнение лошади и поэзии, ума и яблока и так далее. Во-вторых, правильность любого сравнения определяется тем, что мы возьмем за основу сравнения. Так, сравнение работы двух тракторных бригад можно провести по такому количественному показателю. Какая бригада, например, подняла больше зяби? Но этого недостаточно. Может получиться так, что первая бригада подняла зяби больше, чем вторая бригада, но в первой бригаде вспашка зяби произведена на недостаточную глубину. Значит, для того, чтобы сравнение действительно выявило лучшую бригаду, надо количественный показатель дополнить качественным показателем. Выбор показателя сравнения имеет очень важное значение в любом сравнении. В-третьих, сравнение двух или нескольких предметов надо производить по одному и тому же признаку, взятому в одном и том же отношении. Например, причину образования пара люди узнали в результате сравнения нескольких явлений в одном и том же отношении. Человек много раз наблюдал, что вода в каком-либо сосуде, под которым разведен огонь, начинает кипеть и образуется пар. Сравнивая в одном отношении разные случаи образования пара, человек пришел к практически важному правильному выводу. Причина образования пара – нагревание воды. В-четвертых. Всякое сравнение должно проводиться не по первым попавшимся признакам, а по таким признакам, которые имеют важное, существенное значение для сравниваемых предметов. Так, например, буржуазные историки пытаются сравнивать общественный строй одной страны с общественным строем другой страны по такому признаку, как климат, географическое расположение страны и тому подобное, но это приводит их к грубым ошибкам. Географическая среда не является существенным признаком, определяющим характер того или иного общественного строя. Так климат в СССР и климат в США различаются незначительно, а развитие общественного строя в США отстало от развития общественного строя в СССР на целую историческую эпоху, ибо в США существует капиталистический строй, отличающийся наиболее паразитической реакционной формой, тогда как СССР уже покончил с капитализмом, установил у себя социалистический строй и вступил в период постепенного перехода от социализма к коммунизму значит сравнивать общественный строй различных государств надо по другим признакам. В данном случае существенным признаком будет: в чьих руках собственность на средства производства, земля, орудия производства, средства сообщений, с связи и тому подобное. в распоряжении всего общества или в распоряжении отдельных лиц, групп классов, использующих эти средства для эксплуатации других лиц, групп классов. Таков первый логический прием сравнение другими логическими приемами с помощью которых раскрываются связи и закономерности предметов явлений являются анализ и синтез.